Слава первая. Закон Долга. Часть третья. Нож странника можно было носить не только на поясе. Два ремешка, скрытые в специальном кармашке, позволяли пристегнуть ножны к руке, Что я и сделал, уж слишком большой интерес вызывало бритву у тех, кто ее видел. После этого я надел куртку. Конечно, достать нож, не повредив рукав, стало проблематично. Но в случае чего, и фиг бы с ним с рукавом. Куртка, как подсказывал опыт, в зоне делала наживное. Они расположились на самой кромке леса. Грамотно расположились. От стены деревьев их отделял искореженный взрывом ржавый БТР, впритык к которому они открыли полнопрофильный окоп с приземистым бруствером. Четыре ствола перекрывали сектор на 90 градусов, а ближайшие 100 метров до бруствера были свободны от травы. То ли скосили, то ли перекоти пустили покататься. Во всяком случае незаметно к ним не подобраться, да мне это и не надо. Мне нужны были люди. Люди это еда и патроны, и неважно, как ты их добудешь, в обмен на что-то или заберешь даром у мертвых. На что менять необходимые мне вещи, я представлял слабо, а даром у них вряд ли что возьмешь. Уж больно хорошо они окопались. Даже спираль Егазы поверху БТР пустили, чтобы сверху на них никто не спрыгнул. Но люди это жизнь. Независимо от того, хорошо или плохо они окопались. И поэтому я шел прямо на них. Судя по движению двух стволов, заметили они меня давно. Но пока не стреляли. Это было хорошо, значит хватит поговорить. Что ж, поговорим. Вроде как последние слова дались мне почти без усилий. «Стой!» Я остановился на границе выжженной земли. «Все-таки не коса и не перекати поле» — огнеметом прошлись. «Кто такой?» Голос был жутко противный, будто тупым ножом по ржавому боку БТРа провели. Я молчал. Мне самому очень хотелось бы узнать ответ на вопрос, заданный на редкость мерзким голосом. «Какая группировка?» Это было совсем непонятно. «На зомби вроде не похож. Не мой что ли?» голоса предположил другой голос, не намного приятней первого, и выкрикнул: Имя у тебя есть? С этим было проще. Снайпер! сказал я, ишь ты, крутое, погоняло!» — раскатисто хохотнул третий голос. И чего я до такого не додумался? Это потому угол, что ты не головой, а другим местом мыслишь, скрипуче пояснил тот голос, который первым меня окликнул. «Ладно, снайпер, от автомата магазина отсоедини затвор тварь передерни и ходи сюда!» Я повиновался. Патрон, вылетев, упал на землю, я подобрал его, вставил в магазин. После чего пристроил его в специальный чехол на камуфлированной штанине. Не очень удобно, когда сидишь, зато выдернуть секунду времени. «Вот, учись, угол, как надо патроны беречь!» Наставительно продолжил голос. А ты меня еще поищи куда бабе хрен совать, Огрызнулся тот, кого назвали углом. И полещу. Коли надо будет. Еще спасибо скажешь, потому как твоя скудная фантазия на эту тему может предложить крайне ограниченный набор действий. Ладно, позар окончен. Прервал дискуссию еще один голос. До этого молчавший. Принадлежал он небритой копии майора, которая высунулась из-за бруствера. Копия прищурилась, отчего стало похоже на задумчивого бульдога. и, оглядев меня с головы до ног, качнула головой. Перелезай. Я перелез через бурствер, И скользя на спине по утрамбованной земле, съехал в траншею, открытую в полный рост. Через мгновение я был обезоружен. По моим карманам прошлась ладонь величиной с лопату, после чего меня прижали лопатками к брустверу и оттянули века. Как и его оригинал, он недолго занимался исследованием моего глаза. «Блаженный!» – константировала копия. Габаритный мужик в черном униформе, с красными ставками на груди, наверное, вряд ли приходился родственникам покойному майору. Но щекастая голова, посаженная на короткую шею, подозрительные колючие глаза и широченные плечи, выдавали в нем ту же породу профессиональных вояков чьи манеры оставляют желать лучшего, и судьба которых примерно одинакова. Подчиненные командира, которого я про себя так и окрестил, копией, еще не доросли до кондиции начальника, но имели к тому все задатки. Их было трое, в той же черной форме, с лычками на плечах, в отличие от четырех мелких звездочек, рассыпанных по погонам копии. Крепкие, высокие, словно отштампованные на одном станке. Сходство усиливали одинаковые черные маски на лицах, оставляющие открытыми лишь рот и глаза. «Чего помнишь?» – спросила копия майора. Я перевел глаза на оружие, которое копия небрежно держал в своей правой лапе. «В СССР Вентарес», – сказал я, – «под специальные патроны СП-5 и СП-6. Предназначен для введения бесшумной беспламенной стрельбы на дальность до 400 метров». «Принято на вооружение в 1987 году. Через год после...» Я сожмурился. Ощущение было болезненным. Словно льющийся из меня поток информации перерубили раскаленным клинком, и клинок тот прошелся по моим глазам изнутри. «И зачем я выдал это через год после? После чего?» «Точно, через год после первого взрыва», — сказала копия. «А больше ничего не помнишь?» Боль в глазах прошла так же внезапно, как и началась. Я осторожно приподнял веки. «Чего щуришься, как китайский новобранец? Больше говорю ничего не помнишь?» «Не знаю». Пожал плечами я. «Я и правда не знал. Сведения об оружии всплывали в голове по мере того, как перед глазами появлялись новые образцы. А еще я знал, как им пользоваться». Остальное тоже было узнаваемо. Трава, солнце, люди и мертвецы. И шар, катящийся по полю. Возможно, я не видел этого ранее, но знал, что нужно с ними делать. Как, например, сейчас. Ощущение пришло внезапно. Словом, со стороны моего левого виска ко мне стремительно приближались две ледяные точки. Именно две. Я четко различал их. Одна большая, другая поменьше. А не особенно далеко, за ними чуть медленнее двигалась россыпь таких же точек. Копия уже не держал меня, поэтому ничто не помешало мне рвануться, оттолкнуть одного из парней маски и, припав к стационарному пулемету, дать короткую очередь. С другой стороны бруствия раздался виск, перешедший в предсмертный хрип. В траншею свалилась собака, слишком большая для того, чтобы инерцию ее бега погасила встречная пуля. Более мелко осталось лежать за бруствером. На месте глаз твари, которая свалила в траншею, зияли две пустые дыры, заполненные гноем. Третья дыра, еще не успевшая заполниться желтой вонючей жижей, была как раз между ними. «Волна мутантов!» – прорычал копия. «Рассредоточиться! Огонь по моей команде!» Парень, которого я оттолкнул, попытался в свою очередь оттолкнуть меня от пулемета, но рык копии остановил его. «Блаженный останется у пулемета, угол ведешь огонь из калаша». «Есть из калаша», – позвался парень, в его голосе звучали обиженные нотки. Однако через мгновение ему стало не до обид, как и остальным, впрочем. Две безглазые собаки, которых я почувствовал левым виском, просто были самыми резвыми. То ли голод, то ли охотничий азарт, то ли и то, и другое вместе послужили причиной того, что они вырвались вперед основной группы мутантов, несущихся на блокпост. В группе было с полсотни особей, в которой ведущую роль играла чудовищная псина, по размерам больше напоминающая небольшую лошадь, с которой только что содрали кожу. Тварь неслась на нас, и в отличие от тех собак, которые бежали рядом с ней, в ее глазницах были глаза черные, лишенные зрачков шарики, сочащимися кровью остатками белков по краям. Что такое лошадь, я не знал, но сравнение в голову пришло именно такое. Автоматы копии и его подчиненных поливали тварь свинцовыми очередями, но она продолжала нестись вперед, не обращая внимания на куски кровавой плоти, вырываемые пулями из тела. Она ее не чувствовала, боли не чувствовала. И я знал, что дырки от пуль причиняют ей беспокойство не больше, чем мне комары, только взгляд и подогревают желание побыстрее убить назойливых тварей, вставших на пути ее стаи. Я чувствовал это желание. Именно оно сплотило вокруг черной собаки стаю более хилых, безглазых собратьев. Ведь для них убийство – это еда, а еда – это жизнь. А что для меня убийство? Тоже жизнь, подумал я, нажимая на спусковой крючок. Я знал, что убить тварь Можно лишь одним способом. И что этот способ есть решение всей проблемы. Поэтому стоило разве тратить лишние патроны? Ясно дело, что не стоило. Пулемет тяфкнул дважды и замолк: Стреляй, твою мать! Заорал копия и тут же добавил удивленно. Ну ни хрена себе! Два черно-кровавых шарика взорвались в глазницах твари. Она по инерции пробежала еще несколько шагов, Но на этот раз ее остановила очередь, выпущенная углом. Труп с раскроенным черепом шлепнулся на землю, словно кровавый стейк на сковородку. Именно это сравнение пришло мне в голову. Оставалось выяснить, что такое стейк и сковородка. С потери вожака стая собак мгновенно превратилась в бежащий ком из лап, безглазых голов и тел, усеянных открытыми язвами и обрывками кожи. Задние напирали на передних, которые метались, потеряв направление движения, сбивали их с ног и падали сами, а всю эту кучу гнилой плоти поливали свинцом четыре автомата. Дело довершила пара гранат, синхронно брошенных по команде копии. Я выглянул из-за бруствера. Десятки метров от меня разбитая, заросшая травой дорога превратилась в месиво из обрывков подрагивающей плоти, костей крови и грязно-желтого гноя, перемешанного с землей и асфальтовой крошкой. «Зачем?» спросил я. «После смерти вожака они бы и так разбежались». Четыре пары глаз с недоумением уставились на меня. Немая сцена продолжалась секунд десять. Я почти чувствовал, как в головах этих людей ворочаются мозги, переваривая информацию. «Интересно». Что я такого сказал, что они синхронно выпали в ступор. Это зона, парень, наконец сказал Копия. Или мы мутантов, или они нас. Видишь мутанта, стреляй, не раздумывая. Я его не понял. Зачем стрелять в существо, которое не хочет тебя убить? Я видел, что он тоже не понимает меня. Но это было неважно. Я хотел есть. И эти люди могли дать мне пищу для того, чтобы жить, и патроны для того, чтобы защищаться. Поэтому я должен был подчиняться их закону. Пока что. Я кивнул. Вот и хорошо, сказал копия. Хоть ты и блаженный, но молодец, завалил таки волкопса. Кого? Переспросила я. Вожака мутантов. За это будет тебе от долга благодарность. В долге долги отдают. «Но, товарищ капитан», — пробормотал угол, — «директивы генерала Воронина?» «С генералом Воронином я сам поговорю», — отрезал копия. «А ты голос будешь подавать, когда научишься, как этот блаженный, очередью в два патрона мутантам глаза вышибать. Вопросы есть, товарищ солдат?» И как нет», — потянулся в струнку угол. «О, то -то же. А теперь кругом и начистку пулемета». «Опять я?» Не выдержал угол. «Ты помолись зоне, что я тебя под трибунал не отправил», — сказал копия. «Третий сектор, чей?» «Мой». «Стало быть, кто мутантов автопроворонил Блаженному спасибо скажи». «Спасибо», — процедил сквозь зубы угол, просив на меня взгляд полной ненависти. «Вот так-то лучше, товарищ солдат», — сказала копия. «А теперь кругом и шагом марш выполнять приказания». «А ты, блаженный, можешь поиграть и отдохнуть. Скоро смена придет, и мы в казарм отправимся. Надеюсь, ты не против того, чтобы вступить в долг». Я пожал плечами. Мне было все равно, Я хотел есть и спать. Копия протянул мне две банки консервов и большой сухарь. Воду в канистре возьмешь. Там кружка рядом общая, что с подрущем было фляги наполнять. После еды ополоснуть ее не забудь. Кстати... Меня Тарасом звать. погоняла Кобзарь. Ну а как присягу примешь, кроме как товарищ капитан, лучше не обращайся. А то сразу в челюсти огребешь. Усек. Я кивнул. Мне было все равно, как называет себя копия. Место мне указали в конце траншеи, где на нескольких досках лежал старый тюфяк. Я лег, свернулся клубком и задумался. Я подумал, что мало чем отличаюсь от волкопса, но которого покрашилось из пулемета. А еще я подумал, что так же, как эта помесь волка с собакой, чувствовала членов своей стаи. Посылая их в атаку, на блокпост я чувствовал пули, которые послал в него. Прицел не имел никакого значения. Я мог стрелять с закрытыми глазами. Я чувствовал цель и чувствовал оружие, которое держал в руках. Так насколько сильно я отличаюсь от того мутанта, который посылал своих бойцов убить меня. Вопрос был слишком сложный, и для того, чтобы на него ответить, мне явно не хватало информации. Поэтому я просто перестал думать и практически мгновенно заснул. Снилось мне, что двое бойцов команды копии, чуть высунув головы за бруствер, внимательно следят за горизонтом, а сам копия и угол сидят на другом конце траншеи, курит одну из двоих кривую Беломорину, передавая ее друг другу и подолгу задерживая дым в легких, и ведут неспешную беседу, которую я слышу отчетливо, словно сидят они в двух шагах от меня. И нафига тебе, Тарас, этот ушлепок сдался? Глаза угла я тоже видел. Были они слегка соловелые, но тем не менее отчаянно злые. Ты же знаешь блаженных! Через неделю он встанет на четвереньки и будет в округе одним с больше. Или не станет, степенно возвратил копия. Бывали случаи, что сталкеры все вспоминали. Один из тысячи или из двух, по кому выжигатель прошелся, тому нет возврата к людям. А ты знал тех, кто вспомнил, хоть одного? Не довелось, покачал головой кукол. «Еще одна причина, почему ты старшина, а я капитан», — хмыкнул копия. «А я знал одного. Он притащился на четвереньках, в чем мать родила, и неделю только скулил и пил воду. Ну, снорк и снорк, только не переродившийся пока что. Казалось бы, пристрелить от греха подальше, и все дела». «Ну? Вот тебе и ну. Однако генерал Воронин, он тогда еще в подполковниках ходил, Прикинул, что выполз тот блаженный из темной долины, причем сразу после выброса. И что в этом такого? Копья усмехнулась. Пару лет назад Темная долина вообще непроходимым была. Это сейчас выбросы ее аномалий по всей зоне раскидали. Тогда их в той долине было что грибов после радиоактивного дождя. Но нереально было там человеку выжить, пусть даже не переродившемуся снорку. А уж тем более выброс пересидеть. В общем, любопытство его разобрало. И пошел он в рейд, прихватив с собой того блаженного. И что? И то, хмыкнул копия. Жарко, трамплин и карусели с дороги того блаженного натурально расползались, как живые твари, которых напугали до трясучки. А остальные аномалии он чуял не хуже контролера и просто обходил без всяких болтов. Тогда еще таких детекторов не было, как сейчас, потому от него долго вышло большое подспорье. Особенно по части глубоких рейдов в зону. Потом к нему соображение помаленьку вернулось. На корячках ползать он, само собой, тоже перестал. Только вот что до этого было, как он в зону попал, и что с ним после приключилось, как отрезало. Вот так-то. И что с ним потом стало-то? Потом вторично хмытом Копия. Потом он в долг вступил, и звание ему за заслуги присвоили. Потом еще одно, и еще одно. Копия понизил голос почти до шепота, и, наклонившись к угла, произнес. А теперь это наш полковник Петренко. Только не тренде об этом никому попало. Не дай зона, да его ушей дойдет, тогда нам обоим не сдобровать. Любит он ворошить прошлое, Не иначе опасается, что его за мутанты считать начнут. Ну, дела! протянул угол. И теперь прикинь, старшина, своей головенкой. Что бы было, если бы тогда подполковник Воронин того блаженного пинками от блокпоста прогнал, и приполз тут блаженный на четырех костях, скажем, к свободе, разумеешь? Разумею, крево улыбнулся угол, щелочком отправляя вонючий бычок за бруствер. «Получается, выжигатель кое-кому часть мозгов отключает, а взамен способности мутантов дает?» «Круче, чем у мутантов», — сказала копия. «Не слыхал я, чтобы от кровососов до контролеров аномалии бегали, или чтобы они из пулемета двумя выстрелами кому-то глаза вышибали. Сдается мне, что не выжигатель это». «Думаешь, монолит?» «Думать можно что угодно», — фыркнул копия. «А мне давно майорские звезды получать пора» а тебе лейтенантские, так что береги этого блаженного, думаю при хорошем раскладе он долгу сильно помочь может. Я не помнил, какими должны быть сны, наверное такими, что ты слышишь и видишь все, что происходит вокруг тебя и на многие километры. Мне надоело слушать о чем говорят копья с углом, и я взлетел легко оторвавшись от земли и увидел зону. Мир которую мне предстояло научиться жить черную, выжженную мертвую землю с яркими живыми пятнами, которые люди называли аномалиями, и ослепительным пятном, пристающим далеко на севере. Меня с непреодолимой силой потянуло туда. Все мое существо рванулось навстречу свету и теплу. Но вдруг снизу, с мертвой земли, поднялась до неба черная стена. От нее веяло безысходностью, страхом и болью. Невидимая боль ударила меня, пронзив все тело миллионами разрядов, разрывающих мою плоть на части. Я попытался закричать пульсирующими остатками голосовых связок и проснулся. Что, сталкер, корежит тебя? Ни хрена ужасного, переживешь. Сейчас мерзкий голос копии был для меня словно глаз ангела. Кстати, надо не забыть узнать, что значит слово «ангелы». Мне еще многое надо было узнать, и желательно у того, кто уже побывал в моей школе. Если, конечно, сны не врут. Вставай, парень. Смена пришла. На заводе доспишь. Почему-то мне казалось, что на заводах не спят, а работают. Но я решил не доверять смутным и необъяснимым ощущениям, оставшимся у меня от прошлой жизни. О которой я ничего не помню, в общем-то. Гораздо проще было доверять снам. По крайней мере, в них было больше конкретной информации. Старший Новый Смин отличался от своих подчиненных только количеством вышитых звездочек на плечах и пальцев на левой руке. Их там осталось всего два из положенных пяти. Тоскливое это дело, Кобзарь. После тебя смену принимать. Как мутантов стрелять, так вы первые. А как падаль после себя сжечь, «Так это сменщикам оставляем, так?» «Тебе, пианист, один хрен делать нечего будет!» Немало не смучаясь резким тоном начальника новой смены, ответил копия. «Вот и займешься!» «Ты не в конец оборзел, Тарас?» Тихо спросил тот, кого назвали пианистом. «Походу, это ты нюх потерял!» Ответил копия, словно не невзначай кладя руку на свой вал. «Если не в курсе...» По новой поправке к закону сменщики убирают за ликвидаторами. Повезет тебе отбить волну, я уберу за тобой без базара. Если следующий будет моя смена. А если тебя что-то не устраивает, не вопрос, пригласи меня на арену. Ты же знаешь, я никому не отказываю. Я слышал, как пианист еле слышно скрипнул зубами перед тем, как, повернувшись к своей группе, отдать короткую команду. А еще я видел, как сверкнули ненавистью его глаза. Примерно так же, как у угла. Странная манера у этих людей ⁇ ненавидеть тех, кто им не по зубам. Зачем тогда нарываться? Многое мне было непонятно в этом мире, и во многом предстояло разобраться. Мы покидали на дно траншее рюкзаки с патронами и продовольствием, привезенные сменщиками, после чего улезли в бронированный автомобиль, на котором они приехали. На крыше тупорылы машины, обшитой со всех сторон бронелистами, была смонтирована пулеметная турель. Мне показалось не очень удачным техническое решение, при котором двое сидящих сзади были вынуждены нюхать носки пулеметчика, вращающееся кресло которого находилось значительно выше. Но порадовало, что носки эти пришлось нюхать не мне. «Слышь, парень, как тебя там? Полезай к пулемету». Бросил мне копия, усаживаясь рядом с углом, устроившимся на водительском сиденье. Про себя я отметил, что блаженным капитан меня не назвал, хотя значение этот факт не имел никакого. Мне было достаточно того имени, которым меня назвал странник. И какая разница, знают его другие или нет. Кто не знает, спросит, а кто не спросит, и хрен с ним, как сказал бы копия. Автомобиль тронулся по асфальтовой дороге, неизвестно зачем проложенный через редколесье много лет назад. В некоторых местах корни деревьев взломали покрытие, но в общем состояние дороги было вполне сносным, для того чтобы с относительным комфортом ехать со скоростью 50 км в час. Угол управлял автомобилем, сосредоточенно вцепившись в рулевое колесо, что было неудивительно, с обеих сторон Обочина представляла собой полужидкое месиво и зеленовато-коричневой грязи. Наверху было лучше, чем в душном автомобиле, в который воздух проникал только через бойницы. больница перед моим лицом была значительно шире, и поток воздуха бил мне прямо в лицо. Приятно освежая. Если, конечно, не обращать внимания на примешанные к тому потоку запахи болотной тины, сырости и мертвичины, которыми, кажется, было пропитано все вокруг. Но я внимания не обращал. Это был обычный запах мира, которым я собирался научиться жить. «На три часа по ходу движения!» — прорычал копия. «Пулеметчик! Огонь!» Действительно, в указанном капитанном направлении фрал чей-то труп молодой кабан с едва вылезшими из пасти клыками. Я знал, кабан уже почти сыт и нападать не собирается тем более на бронированную машину. Но копия хотел огня. Что ж, он его получит. Экономная очередь прошила ствол корявого дерева на два пальца выше головы зверя. Разрывные пули выдрали из мертвого ствола горсть трухи и щедро осыпали холку кабана. Тот хрюкнул от неожиданностей, подпрыгнул и галопом чесанул в чащу. «Попал?» – осведомился копия. «Мы уже принеслись мимо и результатов стрельбы», Капитан видеть не мог. «Да», — сказал я. «Я действительно попал туда, куда целился». «Молодец!» — рыкнул копия. «Так держать, товарищ солдат!» Я держал рука из пулемета так, как мне было удобно и не собирался менять положение рук. Непонятно, к чему копия сказал эту фразу, но я не стал переспрашивать. Я уже понял, что люди говорят много ненужных слов, и для них это нормально». Поэтому я сказал то, что считал нужным. Лучше прибавить скорости. Со своего места я видел, как угол бросил вопросительный взгляд на капитана. Копия кивнул, и водитель вдавил педаль газа. А потом машина поглотила пламя. Ненадолго, секунды на две. Однако это было достаточно, чтобы внутренняя обшивка машины ощутимо нагрелась. Автомобиль вильнул, настряхнуло. Но углу удалось справиться с управлением. Ты чего творишь, козлина блаженная? заорал он. В жарке решил нас спалить. Доткнись! Коротко бросил ему копия, и, повернувшись ко мне, начал меня разглядывать. Интересно, зачем? До этого что ли он не рассмотрел? Ты аномалечуешь? спросил копия, окончив осмотр. Я пожал плечами. Когда воздух, бивший мне в лицо, принес ощущение тепла, я решил, что лучше проскочить очаг огня, чем объезжать его по бездорожью, рискуя завязнуть колесами в грязи. Думаю, что если бы на моем месте оказался любой другой, он почувствовал бы то же самое. Только похоже копия думал иначе. «Только что сменщики ехали этой дорогой, и не было здесь никакой жарки», — подал голос один из парней заднего сиденья. Они бы сказали и на КПК отметили. «Сам знаю», – буркнул капитан, отворачиваясь от меня. «Похоже, в зоне движуха непонятная началась. Топсы ни с того ни с сего дуриком на блокпост полезли. тоже жарко не пойми, откуда за час образовалось. Дела». Больше за всю дорогу ни он, ни его бойцы не проронили ни слова. Автомобиль вынырнул из редколесья, пролетел метров 200 по черной выжженной земле и я увидел два ростка. Первый был старым бронетранспортером БТР-90 со снятыми колесами. Ранее секретная разработка, выпускаемая под кодовым названием «Росток». Не выдержав испытания зоны и, видимо, получив невосстановимые повреждение ходовой части, была наполовину врыта в землю и превращена в долговременную огневую точку с вполне функциональной поворотной башней снабжённой автоматической 30 миллиметровой пушкой. То, что пушка функциональна так же, как и башня, было очевидно, иначе для чего невидимый наводчик столь оперативно повернул ее в нашу сторону. Вторым ростком был бывший завод, запертые ворота которого маячили сразу за бронетранспортером. Над воротами имелась насквозь проржавевшая вывеска. Электромеханический завод «Росток». При виде на автомобиль автоматической пушки, угол немедленно сбросил скорость, а копия сосредоточена что-то забубнил в рацию. Однако наводчик БТР продолжал держать нас под прицелом, до тех пор, пока мы не остановились и пока вышедший из блокпоста лейтенант не всунул нос внутрь нашей машины. «Это кто?» – просил он вместо приветствия, тыкая пальцем в мои ботинки. «Дед пихто. Недипломатично ответил копия. Докладывать я буду лично Петренко. Не имея права пропускать на территорию неопознанной личности, заупрямился был лейтенант. Однако копия, взяв лейтенанта за погон, притянула его к себе и сказал на ухо несколько слов. После чего настроение несговорчивого офицера разительно переменилось. Он отошел от машины с кислой миной и сказал несколько слов, висящую на его плече портативную рацию после чего башня бронетранспортера с тихим жужжанием вернулась на исходную позицию, а толстые ворота второго ростка медленно разъехались в стороны. Машина въехала на территорию завода. Первое, что мне бросилось в глаза, был огромный плакат, прибитый над входом в какой-то полуразрушенный цех. «Сталкер. На территории долга применение оружия строго запрещено. Нарушители...» Расстреливаются на месте. «Странно», — подумал я. «Если применение оружия запрещено, то из чего же на месте расстреливаются нарушители?» Автомобиль осторожно вписался в узкие заводские улочки. То и дело рискуя зацепить бампером то ржавый электрокар, то стопку поросших зеленым мхом бетонных блоков, то кусок кирпичной стены, отвалившейся от просевшего в землю здания. Похоже, на территории долго следили только за использованием оружия, но никак не за порядком и чистотой на самой территории. Между тем, жизнь в ветхих зданиях Ростка била ключом. Над дверями в бывшие цеха имелись надписи «Гостиница Бэр», «Арена», «Казино Стронсей», «Бар Грей». Люди входили и выходили из зданий, а то и просто сидели у костров, разведенных чуть ли не на дороге. Кто-то, пренебрегая услугами гостиницы, разбил палатку между двумя зданиями. Несколько человек грились около бочки, внутри которой горел огонь. Какой-то парень просто спал в кустах, свернувшись с головой в потертую куртку с капюшоном и обняв автомат. Рядом с кустами были груды наваленные мешки с песком, между которыми имелся узкий проход. В проходе стояла бойбаба долговском черно-красном комбинезоне, Перешитым под внушительный бюст. Если бы не бюст, разобраться с женщиной это или мужик было бы затруднительно, так как на голове дамы имела стандартная шерстяная маска, а в руках удобно, словно ручная такса, устроился тупорылый автомат Аксу-74. Угол заглушил мотор. «Все свободны», — сказал копия, — «кроме тебя». Это уже относилось ко мне. «Ты со мной?» Я не возражал, тем более, что бубр у меня был невелик. Мы вылезли из автомобиля. «Як Петренко», — сказал копия, — «он со мной». Баба окинула меня подозрительным взглядом, но ничего не сказала и посторонилась, пропуская капитана. «Интересно, что такое сказал копия на ушко Летехи, там, у КПП, что теперь неопознанную личность...» Пропускает, как к себе домой. «И посмотри, что за фрукт там дрыхнет в кустах», — бросил копия бабе через плечо. «Он не дрыхнет», — флегматично сказала баба. Копия слегка тормознул. «А если не дрыхнет, вызови труповозку. Еще не хватало, чтобы он понять начал. И автомат забери. Есть, автомат забрать», — также флегматично ответила баба. «Вооружейку сдать не забудь и оприходовать». «Эть!» Тихо прошелестело за спиной. Все говорить надо, без приказа никто в шума собственной заднице не поймает, порчал на ходу копия. Мы шли вдоль ряда одинаковых бараков, сложенных из кирпича и недавно покрашенных в уставной зеленый цвет. Это и есть настоящая территория долга, пояснил капитан, в отличие от того гадюшника. Он кивнул в сторону оставшихся позади мешков с песком. «А гатюшник зачем?» – осведомился я. «Жить-то как-то надо», – сказал копия. «Сталкеров пускаем, охраняем. Они торговцам хаба сбывают, Водку в баре жрут, девок в гостинице таскают. А нам со всего налоги идут. Государство получается, как ни крути». Генерал Воронин недавно официальный закон утвердил. «Скоро суд откроется, и тюрьма при нем. А там, глядишь, и вся зона под долгом будет. Так-то, сынок». Со стороны гадюшника раздалась громкая браворная мелодия, сменившаяся механическим хрипом, сквозь который прорезался голос. Сталкер, с каждым выбросом зона расширяет свои границы. Наша задача – остановить раковую опухоль, пожирающую планету. Вступи в долг, пока мутанты не сожрали твоих близких. И пока твои близкие не стали мутантами. Убей тварь. Тянущая лава. Новый приступ механического кашля и хрипа поглотил слова невидимого оратора. Помехи передачи глушит, досады сказал копия. Не любит зоны, когда ей на хвост наступают. Да только долг аномалиями и да мутантами не возьмешь. За его словами мне чувствовалась какая-то наигранная фальш. Словно копия сейчас рисовался перед кем-то невидимым. При этом отчаянно его опасаясь. Но мне было как-то наплевать, кто и чем собирался взять долг. Я уже поставил себе первоочередные задачи, и долг имел к ним отношение постольку поскольку. Пройдя ряд бараков, мы вышли на небольшой плац, по краям которого были вкопаны в землю металлические рамы, сваренные из трунтых ржавчины труб, в которые были вставлены плакаты. Неправдоподобный громадный мужик В черно-красном комбинезоне, в традиционной маске и с автоматом, давящий ботинком крохотного клыкастого кабана, и подпись под ним «Долговец. Защити мир от зоны». На втором плакате аналогичный защитник мира стрелял в человекоподобного монстра с красной бородой. И подпись «Зона это болезнь. Встречайте доктора». На третьем долговец, тыкающий пальцем зрителя, подпись а ты записался в долг. «Интересуешься?» — улыбнулся копия. Его улыбка напоминала оскал придавленного каплуком мелкого кабана под первым плакатом. Я промолчал. Какой интерес в нарисованных фигурах, местами слегка размытых, льющимся с неба слабокислым раствором. За плацем стояло белое трехэтажное здание, кое-где, штука каторка отвалилась, обнажив красную кирпичную сущность стен. Но в целом здание выглядело вполне прилично по сравнению с цехами гадюшника. Над входом понуро висели подмокшие флаги. Синий-желтый украинский и черно-красный долговский. Вход загораживал огромный детина, про которого говорят, что поставишь, что положишь. Не иначе формы ему на заказ шили. Мутант, наверное, подумал я, а потом подумал, что в обозримом прошлом... Живого, человекообразного мутанта-то, я и не видел, разве что на плакате. «Значит, это будет первый», — решил я про себя. А еще и решил не заморачиваться попусту. Определенно, мой изначально стерильный мозг, по мере накопления впечатлений, вытаскивал из своих темных углов остатки воспоминаний прошлой жизни, которые мне кто-то очень постарался подчистить, но, видимо, преуспел не до конца. И кто этот кто-то, Мне тоже надо было узнать. Хотя бы для того, чтобы восстановить для себя картину прошлого. Потому что человек без прошлого не человек, а так, зомби не зомби, дебил не дебил, в общем, не пойми что. Но там-то были ленивые глаза профессионального палача. Он равнодушно скользнул взглядом сначала по мне, потом по копии, потом снова по мне. «Куда?» – спросил он. Голос у него был бесцветный и тусклый, как кислотный дождь, не то, что периодически накрапывал в зоне, заставляя сталкеров натягивать непромокаемые капюшоны. Во избежание преждевременного оплесения, а настоящий, который часто случается сразу после выброса, и от которого не спасают ни капюшоны, ни даже армейские каски. В штаб», — лаконично ответил копия. На каменном лице мутанта не отразилось ни единой эмоции. Я понял, что в штаб. Кому? «Петренко», – терпеливо сказал капитан. «Оружие сдай». Это относилось ко мне. Я снял с плеча автомата Адидаса и вручил его мутанту. «А в карманах что?» ПМ-странника тоже пришлось отдать. Мутант для верности похлопал меня по карманам, и ногам, и ничего не обнаружив, сказал «Сними куртку». «Хорош тут мужским стриптизом развлекаться», — поморщился копия. «У нас срочное дело». У всех срочное», — буркнул мутант, для того, чтобы сохранить лицо, но на куртке больше не настаивал. «Проходите». Мы поднялись по выщербленным ступенькам и вошли в здание. В коридоре стоял еще один мутант, охраняющий стеклянную пирамиду с черно-красным знаменем. В руках у него была гаус пушка или, как ее ласково называли сталкеры, гусьонок. Страшное оружие зоны, способное не только продырявить любой бронированный комбинезон, но даже пробить броню среднего танка. Мутант-2 при нашем приближении лишь чуть шевельнулся, корректируя ствол гаусовки так, чтобы он был направлен мне в голову. Так я и прошел до конца коридора ощущая неприятное покалывание в области затылка. То ли это был страх, то ли воздействие используемого в гаусовке фрагмента артефактов вспышка, который на самом деле на фрагменты дробить не рекомендуется, чреват, если ты не монолитовец. Меня замутило, и я остановился. Перед глазами поплыли красные круги. «Что с тобой?» Я помотал головой, ничего мол. Круги перед глазами таяли с той же скоростью, что и появились. Так сказать, временная контузия малопонятными мыслями, всплывающими в голове, словно старые трупы, после взрыва гранаты в болоте. Копия раздраженный фыркнул. «Ну тогда не тормози, давай шевели щупальцами, Нам на второй». На втором этаже имелся ряд кабинетов, У некоторых из них стояли мутанты в масках и при оружии. Копия сунулся в ближайший кабинет, монстром неохраняемый. «Можно, тричь, полковник?» «Заводи», — раздалось из глубины кабинета. «А сам сгинь пока». «Есть». Копия втолкнул меня внутрь и почтительно притворил обшарпанную дверь. Мутант для охраны кабинета и вправду был бы лишним. За столом сидел военный, шириной плеч, превосходящей любого из своих подчиненных раза в полтора. В голове всплыл еще один труп, виденная где-то древняя кольчуга русского витязя, у которого ширина плеч превосходила длину кольчуги. Этакий лежачий параллелепипед. Трещу полковнику, она подошла бы в самый раз. И откуда они такие берутся? Не иначе действительно мутации. На столе у полковника имелись лишь пять предметов. Компьютер, селектор, пистолет, портсигар полированный череп бородатого мутанта с плаката, плотно набитый сигаретными окурками. Для удобства складирования окурков верхняя часть черепа была отпилена, но под плохое настроение бучки порой пихались глазные, ушные и ротовые отверстия, которых у черепа было несколько. «Садись», — вместо приветствия сказал полковник, коротко кивнув на единственный стул. «Я повиновался». «Курить будешь?» «Нет», — сказал я. «Ладно». Полковник к в череп дымящимся бычком и, вытащив из спортсигара свежую сигарету, прикурил от вонючей бензиновой зажигалки. «А теперь говори, зачем пришел и откуда?» Я пожал плечами. «Зачем и откуда, я не помню. Эти трупы, наверное, все еще лежали на дне болота и ждали своего взрыва. И судя по недавним кровавым кругам перед глазами, Такого мощного взрыва я мог и не пережить. «Понятно», — кивнул головой полковник. Голова у него была лысой и бугристой, как поверхности луны в ясную ночь. Ни хрена не помнишь?» — говорить трудно, но мысли в башке не умещаются. «Кажется, с каждой минутой умнее становишься, так?» «Я кивнул. Точнее не скажешь». «Капитан доложил по рации, что ты стреляешь, как дьявол, и аномалия чуешь, так?» Зрительных ассоциаций с дьяволом у меня пока не было, а насчет стрельбы получалось, что другие стреляют хуже. Хм. До этого я как-то не задумывался, что пули могут лететь не туда, куда ты их собирался послать. Рука дрогнет или еще что. Надо взять на заметку. Аномалии? Не знаю, сказал я. Тепло чувствую, для электричество тоже. Артефакт в Гауссовке. Понятно, сказал полковник. Похоже, это было его любимое слово. Мне тут Сидорович видеофайл скинул. У него вокруг логова, на столбах да на деревьях, мини-камеры с датчиками движения понатыканы. Любопытный файл, надо сказать. Давно не было, чтобы роженица так далеко из зоны уползала. Роженица? Не понял я. Аномалия, воскресающая мертвецов, пояснил полковник. В зоне их полным-полно. Бреда от них никакого, и не проявляют они себя никак, пока в них труп не попадет. Человек или собаки или кабана. Из человека получается зомби, а из мутанта мутант в квадрате. Такого убить можно только если мозг напрочь из гранатомета разнести, чтобы даже кусочка в черепе не осталось, или голову отрезать. Многие раненые мутанты роженицу чуют и балзут в нее подыхать. Вот такие дела. Стало быть, аномалия к Сидоровичу в гости приползла, а ты в ней четырех зомби уделал. Причем, мозгов в то время у них было побольше, чем у тебя. А откуда... Откуда про мозги знаю? Сам такой был. И до сих пор не знаю, что со мной случилось до того, как в зону попал. И знать не хочу. Поначалу тянуло жутко раскопать что да как, сейчас же до фонаря. Когда есть цели в жизни, прошлое не имеет значения. Тем более, если ты о нем ничего не знаешь. Поэтому очень рекомендую тебе поскорее обзавестись хорошей целью. Например, в составе долга. Полностью взять зону под контроль, очистив ее от мутантов и всякого сброда. Ты не хочешь поучаствовать в создании нового государства. Долго не помешал бы такой снайпер, как ты. Я покачал головой. «У меня есть цель», — сказал я. Полковник нехорошо прищурился, и, какая же, позволю знать, уж не ли мной стремление раскопать свое старое дерьмо. Я покачал головой. Нет, мне надо узнать, кто такие ангелы. Петренко внимательно посмотрел на меня, потом криво ухмыльнулся. Группировка, которую мы вырезали подчастую с год назад, религиозные фанатики, Считали себя воинами апокалипсиса, а зону его началом. В последнем они, возможно, были правы, но у нас свои взгляды на проблему. В общем, та же нечисть, что и остальные. Еще вопросы будут? Вопросы были, два. на первый полковник уже частично мне ответил. Остальное я раскопаю сам. Что ж, может со вторым поможет. Мне нужно найти директора. На мгновение мне показалось, что кто-то невидимый долбанул полковника по макушке прикладом Гаусовки. Он поперхнулся сигаретным дымом и уставился на меня. Словно я ни с того ни с сего превратился в контролера. Дьявол. Кто такой контролер, я тоже не знал. И наличие в моей голове непонятных для меня слов и выражений начинало серьезно раздражать. Впрочем, кто такой дьявол, я тоже не знал. Но слово пришлось очень кстати. Тем временем, полковник очень аккуратно ввинтил в гору окурков очередной бычок и медленно положил руки на стол рядом с пистолетом. «А зачем тебе, директор?» – вкрадчиво спросил он. «Нужен», – сказал я, – «последняя воля умирающего». Полковник подобрался. Сейчас он был похож на готовую к прыжку черную собаку. «Странник тебе что-то дал для директора?» Быстро спросил он. Я отрицательно качнул головой. Для директора странник мне ничего не давал. Он лишь сказал слова, а потом я вскрыл его ботинок. «Тогда зачем тебе, директор?» «Воле умирающего», — повторил я. «Тааак», — протянул Петренко. «Значит, воле умирающего повторил я Так, протянул петренко Значит, умирающего, говоришь? «В третий раз я повторять не стал. Сколько можно?» «Полковнику повторение и не требовалось». Ему требовалась новая сигарета. Он достал портсигар, раскрыл его и некоторое время скреп волосатыми пальцами по гладкому серебру, при этом уставившись почему-то на череп мутанта. Со своего места мне было видно, что портсигар пуст. Странно. Интересно, долго он еще будет тащить ногти? Оказалось, недолго. Ветринка оторвался от черепа, раздраженно захлопнул портсигар. Швырнул его на стол и нажал на красную кнопку, вделанную в стену рядом со столом. В коридоре тренькнул звонок, и буквально в ту же секунду в кабинете возникли двое. Копия и один из коридорных мутантов. «Небось, сейчас за сигаретами пошлет», — подумал я. «Я ошибся». «Увести», — произнес полковник. «И расстрелять». «Я не сразу понял, что сказанное относилось ко мне» и поэтому даже не успел шевельнуться, когда жесткие клешни схватили меня за руки и заломили их за спину, а запястье захлестнула петля. Потом меня сдернули со стула и подняли на ноги. Вокруг запястьев обвилось еще несколько витков холодного полимерного шнура, больно врезавшегося в кожу. При такой вязке через час кисти лучше будет отрезать, промелькнул в голове. Интересные, однако, сведения имеются в моей голове, Только, будто сам жив через час, проведете по тихому черным ходом за блок. там разденете, расстреляете и закопаете в контейнере с отходами. Потом подгоните погрузчик, вывезете контейнер обычным путем и типа случайно утопите в болоте. Одежду сложите в мешок и сдадите в лабораторию на исследование. Вопросы? Контейнер позавчера вывозили, он еще на 2 трети пустой, По-хозяйски заботился мутант. На посту вопросы могут возникнуть. «Я распоряжусь, чтобы не возникли», — сказал полковник. «Выполняйте». И ткнул кнопку селектора. Есть и выполнять или долговцы, но полковник их уже не слышал. «Дежурный!» — прорычал он в тушку селектора. чего то завибрировало металлическими кишочками. «Пришли кого-нибудь пепельницу очистить». Пока не напомнишь, никто и не почешется».